Не хотел бы отнимать у вас слишком много времени, но если я напишу ему записку, и он появится у вас вновь, не сочтите за труд передать её. Буду весьма вам за это благодарен. Лефар часто проявлял в своей профессии подлинный артистизм. И если выдавал себя за другого человека, то играл роль до конца со всей тщательностью, соблюдая необходимые детали поведения избранного персонажа. А потому, изменив почерк, он написал месье Буараку послание с сожалениями о пропущенной встрече, объяснив суть мнимого дела, которое хотел обсудить. Внизу поставил витиеватую подпись: Жюль Паскаль. Передав листок клерку, он покинул вестибюль отеля. Пока он неспешно шёл по бульвару Ватерлоо в сторону старой части города, Часы на одной из башен пробили 6. Лефарж завершил свою миссию, он чувствовал усталость, но и полнейшее удовлетворение собой и проделанной работой. Он решил отдохнуть час-другой в кресле ближайшего кинематографа, чтобы позже поужинать и сесть в полуночный экспресс на Париж. Короткое время за чашкой кофе в тихом углу большого ресторана на бульваре Дю Нор Сыщик еще раз проанализировал показания месье Буарака, мысленно отмечая те пункты, которые удалось подвергнуть проверке. В субботу вечером мадам Буарак исчезла. В воскресенье днем и вечером месье Буарак находился дома. Понедельник провел на работе, но вечером снова вернулся домой. В тот же вечер понедельника... Он распаковал бочку и достал из неё скульптурную группу. Утром во вторник был на работе, но ушёл с завода между 9 часами и половиной 10. Приблизительно в 13:30 того же дня он обедал в Шарантоне, а вскоре после 14:30 позвонил Франсуа и в свою контору. Франсуа доставил его дорожную сумку на северный вокзал около 15:30. Буарак забрал её из камеры хранения, но привёз обратно по возвращении из Бельгии. В среду он позвонил в отель Максимилиан между 19:30 и 20:00, после чего провёл там ночь. На следующий день он вернулся в Париж, добравшись до дома вечером. Кроме того, подтвердились и некоторые другие аспекты дела. Его брат действительно жил в окрестностях Мехелена, а в упомянутую среду его дом стоял под замком, покинутый хозяевами. Оперу Берлиоза «Троянцы» давали именно в тот вечер, который Буарак указал. Все это были неоспоримые факты, подтверждённые и не вызывавшие больше вопросов. Затем лефарж заставил себя прокрутить в голове те моменты из показаний Буарака, которые проверить не удалось. Он не знал, например, действительно ли тот совершил прогулку по Венсенскому лесу перед обедом в Шарантоне, как и поход вдоль Сены после обеда. Никто не смог подтвердить, что он ужинал в одном из кафе близ площади Бастилии. Не существовало доказательств его поездки в Мехелен и попытки навестить дом брата. Ни один свидетель не видел его во время спектакля в Брюссельском оперном театре. Но после продолжительных размышлений Лефарж пришёл к заключению, что эти пункты показаний Буарака с трудом подлежат проверке. Более того, он находил их не столь уж существенными для хода расследования. Самое важное присутствие Буарака в Шарнтоне и главное в Брюсселе. Детектив установил безоговоречно. Отсюда неизбежный вывод, что и все остальные показания Буарака следовало считать правдивыми. В таком случае Буарак не мог быть виновен в убийстве. А если вина лежала не на нём, то тучи сгущались над головой мисье Феликса. На следующий день Лифарж подробно читался в Сюрте перед миссие Шове. Глава 20. Обличивающие доказательства. Когда Бернли расстался с Лифаржем на Персе в Булоне, у него возникло тягостное чувство, словно он только что потерял давнего и проверенного друга. Ведь француз с добродушным и весёлым нравом не просто сделал пребывание Бернли в Париже приятным, Его профессиональные навыки, наблюдательность, рассудительность, опыт оказались неоценимыми для ведения столь сложного расследования. И как стремительно продвигалось вперёд дело. Бернли не мог припомнить другого случая в своей обширной практике, когда удавалось получить такой большой объём информации в столь сжатые сроки. И хотя его работа была ещё не завершена, Возникало предчувствие, что развязка теперь близка. Без приключений, переплыв на пароме пролив и добравшись до Фолкстоуна, Бернли сразу же обратился в местный полицейский участок. Там он встретился с констеблем, дежурившим в гавани, когда туда прибыл Паде Кале, вынтересовавший их в воскресенье, но беседа с ним не дала никаких результатов. Блитиский не заметил людей, подходивших по описанию внешности Феликса и мадам Буарак. Бернли поговорил с таможенниками, с рабочими, занимавшимися разгрузкой багажа, и с чиновниками управления пассажирского порта. Новой информации нигде получить не удалось. Что ж, вероятно, не избежать поездки в Глазго, подумал он. И зайдя в почтовое отделение рядом с гаванью, отправил телеграмму. Генри Гордону, Глазго, Соши Холл Стрит, Ангус Лейн, дом 327. Не могли бы вы принять меня, если буду у вас завтра утром? Ответ направить инспектору Бернли в Скотланд-Ярд. Покончив с этим, он дошёл до станции, чтобы ближайшим поездом уехать в Лондон. В здании Ноу-Восклотланд-ярда он пространно побеседовал с шефом, рассказав о результатах совместной деятельности с Сюрте, а также обо всех событиях последних 2 дней. И обосновал необходимость поездки в Глазго, если мистер Гордон согласится встретиться с ним. Домой он попал всего на час для краткого отдыха, но уже к 10:00 вновь вернулся на работу. где нашёл ответную телеграмму Генри Гордона. Готов увидеться в назначенное время. Очень хорошо, подумал Бернли, вызвал такси до вокзала Юстон, где успел на отходивший в 23:50 экспресс на север. Он всегда прекрасно спал в поезде, но на сей раз превзошёл самого себя, поскольку проснулся только от стука проводника в дверь купе за полчаса до прибытия в Глазго.